Глава 25. Работа в офисе Тимур. Ну, такое себе, если честно, огляделся по сторонам. Везде творится легкий хаос, раскиданный по столам бумаги. Некоторые сотрудники вообще без тремона пьют чаю компа, как у себя дома. Крис, приближаюсь к ней как можно ближе и говорю прямо в ушко: Ты намеренно позволяешь здесь этот бардак, или просто справиться не можешь? С удовольствием наплетаю разбегающиеся по шее мурашки от моего дыхания. Моя женщина меня игнорирует и просто ускоряет шаг. «Кристина Андреевна, я серьезно спрашиваю. Тебе не хватает жесткости? Чтобы навести здесь порядок? Могу помочь?» Крис хлопнула дверью, едва не прищемив мне нос, но тут же распахнула обратно. «Знаешь что?» — шипит недовольная кошка. «Что?» — делаю вид, что ничего не понимаю. Я вообще дурак дураком. «Тебя поставили охранять? Вот и охраняй, Тим, не беси меня!» Дверь снова захлопнулась. Прикольная девочка за стойкой секретаря наблюдает за практически семейной ссорой. Хорошенькая, но не в моем вкусе. У меня теперь вообще все поднимается только на одну женщину, и она сейчас активно сопротивляется, но это я поправлю. «Привет!» Добавив урчащих ноток в голос, поздоровался, перевесившись через стойку. «Тимур». Протянул ей руку. Лена, девочка растерянно сжала мои пальцы и постаралась спрятать в волосах порозовевшие щеки. А сделай мне кофе, Лена, отлипая от деревянной поверхности, и решаю все же чуть помочь Крис. А я пока тут порядок наведу. Прошел мимо первого же стола и случайно смахнул в мусорную корзину кружку с чаем. Упав на гору бумаги, она осталась целой. А вот жидкость стала медленно просачиваться через мелкие дырочки на стенках ведра прямо на пол. «Ох!» — вздохнула полноватая женщина, но тут же споткнулась о мой жесткий взгляд. Опыт руководства огромной компании, как говорится, на лице. «Вот видите, что бывает, когда не соблюдаешь правила работы. А если бы это вылилось на клавиатуру?» «А вы кто?» — очнулась женщина. «Помощник Кристины Андреевны». Невозмутимо вру. «А вы, судя по всему, не хотите здесь больше работать?» Добавляю в колосе металл. «А ну, живо привели в порядок рабочие места. Не офиса, а помойка». «Тим!» Крис вылетела на мой крик из кабинета и замерла, наблюдая, как суетятся ее сотрудники, раскладывая все по местам и стаскивая в сторону санитарного помещения бокалы и даже тарелки. «Спасибо!» Любимая женщина подошла и, незаметно для окружающих, коснулась моих пальцев своими. Совсем сил ни на что не остается в последнее время. «Я скажу Артуру, он поможет», — заверяю ее. «Иди работай, детка». Дарю ей теплую улыбку. Все здесь будет в порядке». «Не перегни», — смеется Кристина. «У меня тут все таки женщины». В ответ покрутила пальцем над головой, рисуя невидимый нимб. «Ну да, ага», — выдала она крайне содержательную фразу, давясь от смеха и ушла заниматься делами. Через 30 минут я засек. На рабочих поверхностях воцарилась идеальная чистота. Тетеньки даже пыль с техники смахнули белыми салфетками. С этого дня за бардак на рабочем месте и употребление еды вне специально отведенного помещения буду штрафовать лично. Два штрафа, третье увольнение. Вопросы. Тишина. Но раз вопросов нет, разворачиваюсь кленочке и вопросительно поднимаю бровь. Несу. Секретарша подскочила с места и вручила мне в руки остывший кофе. Собрался возмутиться, но тут входная дверь хлопнула, являя моему взору Петра, с огромным веником белоснежных лилий. Внутри меня проснулся настоящий демон, жаждущий вцепиться козлу в глотку немедленно. «Тимур Русланович?» Мужчина остановился возле меня и посмотрел с некоторым презрением. Зажрался, дружочек, под прикрытием Киреева. Забыл уже, как я имел его на аукционах. Что ты здесь забыл? Я делаю большие удивленные глаза. Кофе пью. Глядя в его округлившиеся глаза, перевернул чашку прямо на голубую идеально выглаженную рубашку. Упс. Пожал плечами. Леночка, у нас есть салфетки? Поинтересовался у девочки, рассматривая краснеющее от ярости лицо потенциального мужа моей женщины.